Глава 22 «Открыл гроб? Чей гроб?» – потрясенно спросил Сюэнь Цзы. «В гробу что, кто-то был? Кто?» Шэн Лин Юань резко поднял голову. Его глаза покраснели еще сильнее. Сюэнь Цзы опустил взгляд, но никого не увидел. Вдруг он услышал шум воды. Юноша вздрогнул. Козлобородый, лежавший рядом с ним на каменной платформе, исчез. Пока один из них был заперт в гробу, не в силах подняться, другой успел сбежать. Сюэньзи не знал, очнулся ли козлобородый только что или изначально притворился, что потерял сознание. Но тем не менее он прыгнул в озеро и поплыл прочь. Сюэньзи повернулся на звук и увидел в каменной стене пещеры дыру, через которую можно было выбраться. Пока уровень воды не опустился, ее невозможно было рассмотреть. Козлобородый уже давно должен был догадаться, что здесь есть выход. Он плыл по собачьи, но так быстро, что впору было сдавать нормативы. Очевидно, он уже бывал здесь раньше. Шан Линь-Юань, который даже одежду не мог застегнуть, внезапно протянул руку и сжал пальцы. Вены на тыльной стороне его ладони резко вздулись, и Козлобородый вновь оказался на поверхности. Его тут же подбросило воздух и силой потянуло назад, да так, что он едва не врезался лицом прямо в каменную платформу. О, Сюэньзы распахнул крылья и скользнул над землей, в одно мгновение догоняя несчастного. Прежде чем голова Козлобородова разбилась, как гнилой арбуз, юноша схватил его за лодыжку. «Похоже, сегодня ни одному пловцу не суждено было коснуться стенки». «Эй, старший, это человеческая голова, а не ядро. Не у всех такой крепкий череп, как у тебя. Алло!» Но вдруг Сюаньзи почувствовал, что какая-то неистовая сила словно засасывала его ношу. И хотя он держал ноги несчастного, но верхняя часть его тела оказалась почти полностью втянута в гроб. Изнутри высунулась мертвенно-бледная рука и сильно сдавила мужчине горло. Голос Шан линь юаня резал слух, и звук этот напоминал скрежет окровавленных кусков железа друг от друга. А он снова спросил, кто открыл гроб. Козлобородый конвульсивно задергался. Казалось, он боролся изо всех сил, лицо его налилось кровью и почернело, а шея опасно хрустнула. Сюэнь-Зы решил, что дьявол, вероятно, намеревался открутить ему голову голыми руками. Он быстро схватил Шанлин Юаня за запястье и произнес «Отпусти, ты его задушишь». Однако, едва он коснулся руки Шанлин Юаня, то снова удивился. Это отличалось от встречи с тем человеком в госпитале в Чи Юань. У дьявола теперь были температура и пульс, и, похоже, у него был жар. Но именно сейчас юноша ничем не мог ему помочь». Сюэньцзи покачал головой, и в этот момент его едва не оглушил резкий звонок мобильного телефона. Звук эхом прокатился по пещере. Силы Шан Лин Юаня иссякли. Сюэньцзи проверил его пульс и, наконец, разжал пальцы. Человек мягко осел в гроб. Сюэньцзи тут же подхватил Козлобородова и нащупал свой телефон. Телефон не подавал признаков жизни с тех пор, как он попал в это призрачное место. В противном случае Ло Цуй, Цуй и его команда уже примчались бы на помощь. Мобильный молчал полдня, и только сейчас он каким-то образом поймал связь. Индикатор сигнала показывал два деления. Входящий звонок был от Сяо Джена. Сяо Джен находился на совещании в конференц-зале в Пенлайк. Его едва не хватил удар, когда Ло Цуй Цуй сообщил ему о смерти Сюаньзы. Цзы. Порою Сюань Цзы не было ни протитуры, ни мелодии. Сяо Джен хорошо знал об этом, ведь они не вчера познакомились. Однако, как бывший командир спецназа, он никогда не сомневался в силе их временного работника. Кто бы мог подумать, что отдел подтирания чужих задниц завалит все дело именно в такой момент. Сто восемь голосов призывали его к ответу. Шум их напоминал гомон птичьего рынка. В трубке послышались схрипывания Ло Цуи Цуя. Сидевшая неподалеку матушка Юй явно что-то почувствовала. В ее взгляде промелькнул маленький огонек. Что случилось, юный Сяо? Важные новости из управления? Ло Цуи Цуй на другом конце телефона, наконец, высморкался и продолжил. Директор Сюань оставил нас. Что нам теперь делать? Вы должны прислать подкрепление. Здешнее отделение закрыто на карантин. А что насчет местного змея дунчуаня Как бы то ни было, вы должны поторопиться и найти кого-то, кто сможет нам помочь. Местный змей Дун Чуаня, господин Юэде. Этот человек был самым что ни на есть вредным пережитком династии Цин и больше напоминал Дзяньши. Местный змей. Образно, местный царек, глава местной мафии. Дзяньши. Закоченевший высохший труп. Образно, живой труп, зомби, вампир в китайской мифологии. Перегнувшись через стол для совещаний, Юэ Дэ прищурился, явно расслышав эту шутку. Сяо Джен не мог этого вынести. Он встал и под многозначительными взглядами всех присутствующих бросился в уборную. Войдя в кабинку, он достал из бумажника четыре звуконепроницаемых амулета и наклеил их на стены. Прежде чем наводить порядок в отделе ликвидации последствий, он должен был успокоиться сам. Затем он связался со спецназом. Распорядившись прислать подкрепление и держаться поблизости, он трижды повторил фразу «самый элитный отряд». После подобных разговоров он был совершенно измотан. Он чувствовал лишь беспокойство и огромное давление. Чтобы унять волнение, Сяо Джен бессознательно набрал номер телефона Сюэньзи. Он не ожидал, что пусть даже на восьмой или девятый раз, но он действительно сможет дозвониться. Так что и звонивший, и принимающий были удивлены. Как только их соединили, оба заговорили почти одновременно. «Как дела?» осведомился Сюэнь Цзы. В чем дело? — спросил Сяо Джен. — Это я спрашиваю тебя, что случилось. Сяо Джен вскочил на унитаз. Слова застряли у него в горле. Он сделал глубокий вдох, а затем разразился бранью. — Ты хочешь меня смертельно разозлить? Что, черт возьми, происходит? Когда это ты успел умереть? Где ты сейчас находишься? — Лучше не спрашивай. Трудно сказать, похоже, я сейчас в могиле. Сюэнзы посмотрел вниз на поразительную каменную платформу. Его взгляд скользнул по шен юаню Лежа в гробу, тот едва слышно дышал. Его длинные сырые волосы переплелись с увядшими ветвями. Этот прекрасный дьявол выглядел так, будто только что завоевал новый дом и еще не привык к своему телу. Примечание переводчика. «Завоевать новый дом» В даосизме – заимствование чужого тела. Даосы считают, что плоть – это вместилище и жилище души, ее дом. Сюэньзи был ослепленным. Он отошел на несколько шагов и случайно сморозил полную чушь. Похоже, эта могила особенная. В ней находится гроб. Как оригинально. А что, казалось бы, еще могло там находиться? Пароварка? Услышав подобную глупость, Сяо Джен так рассердился, что едва не вскипел. «Ну тогда, мать твою, там и оставайся!» «Нет, послушай меня, все не так просто». Голос директора Сяо едва не разорвал динамик телефона. «Еще немного, и он смог бы без всяких печатей призвать душу Сюэнь Цзы». Юноша с трудом оторвал взгляд от Шен Линь Юаня. «В этой могиле мириады зеркальных бабочек». Они погнались за мной, но я в порядке. Понятия не имею, что за отпугивающее устройство находится рядом с этим гробом, но бабочки не смеют к нему приближаться. Гроб помещен на каменный алтарь. Вокруг полно магических массивов. Я не могу понять значение всех из них, но тот, что ближе всего к центру, вовсе не для успокоения души, это печать. Гроб был скрыт совсем недавно, и теперь он пуст. Кто-то взял краску и написал текст темного жертвоприношения прямо поверх магических кругов. Эти символы разрушили изначальные границы массивов, но, кажется, я поймал расхитителя могил. Подожди минутку. Сюань Цзы поудобнее перехватил телефон и предусмотрительно встал между дьяволом и козлобородом. Он посмотрел на Шэн Лин Юаня, желая убедиться, что успеет среагировать, если тот снова решит сделать что-то сомнительное. Затем он нажал на значок громкой связи и поставил ногу на причинное место Козлобородова. «Ты смеешь снова имитировать обморок?» Козлобородый успел вновь закатить глаза, но вдруг посмотрел на Сюэнь Цзы. Теперь этот старый засранец принялся громко причитать. Почему ты плачешь? Я что, похож на синий труп твоего дедушки? Раздраженно спросил Сюаньзы. Тебе что? В жизни так не повезло, раз ты кинулся разорять чужие могилы? Ты раскопал это место, я мать твою уверен в этом. Голос Козлобородого дрожал. «Я, я, я, я не, я никогда бы не совершил такой безнравственный поступок, как раскапывание могил. Да это Стриналан, стариналан, его люди вынудили меня. «Кто такой Стариналан?» старинолан это Дзи. Дзи Цинчень. Его зовут Дзы Цинчень. Козлобородый заерзал по земле, пытаясь избавиться от ноги Сюэнь Цзи. «Это все он. Я ничего не знаю. Святой. Прости меня. Святой». Козлобородый только и делал, что бормотал что-то невнятное, ни в чем особенно не сознаваясь. Внезапно голос его прервался. и, перестав тереться задницей о землю, он отчаянно отпрянул назад. Сюэньзи увидел, что шан Линь Юань наконец сел в гробу, и его сияющие, как зимние звезды, глаза неотрывно смотрели на Козлобородова. Сяо Джен прислушался к крикам и недоуменно спросил Сюэньзи, «Что там у тебя? Дай ему время успокоиться и спроси снова!» «Это не я!» Сюаньзы выдержал короткую паузу. паузу.друг он почувствовал сильный внутренний протест. Он замолчал так и не позволив себе раскрыть существование Шэн-линьЮаня. Сюаньзы прикусил язык и подумал: Должно быть это снова духовная атака. Духовная атака всепроникающая. Если человек не будет осторожен, то окажется под ее влиянием. По сравнению с ней, особые способности бить Чун Шэн – просто детский сад. Неудивительно, что этот дьявол считался пожирателем душ. Сюэнь быстро собрался с мыслями, сосредоточил свое внимание, закрылся от взгляда Шэн Линь Юаня и вновь спросил Козлобородова. «Что вы делали здесь в прошлый раз, ты и Цзи Цинь Чэнь?» «Искали, искали маленький черный кувшин». Сяо Джан услышал его ответ и сразу же переспросил, что еще за маленький черный кувшин. Неизвестно, на что пытался намекнуть дьявол, но даже несмотря на то, что Сюаньзы находился между ними, Козлобородый был очень напуган. Увидев длинные волосы Шан Линь Юаня, разметавшиеся по стенкам гроба, он снова обмочился и невнятно забормотал, кивая головой. «Маленькие черные кувшины – это их сокровища. Там внутри полно всяких диковинок. Они выкопали их из земли. В одном было проклятие, а в другом – противоядие. Они накладывали проклятие на тех, у кого было больше денег, чем здравого смысла. Заставляли их поддаться ему, а затем давали противоядие. И это неплохо работало. Можно было получить столько денег, сколько захочешь. Стриналан сказал, что так можно быстро заработать». «Я говорил ему, что это аморально, но он меня не слушал». Козлобородый то и дело сбивался, но Сяо Джен и Сюэньзы поняли его. Как и предполагал Ло Цуицуй в самолете, в руках Уцзы Цинченя был своего рода реквизит, способный заставить людей почувствовать симптомы, схожие с одержимостью, и соответствующее противоядие, способное искоренить болезнь. Они сами создавали все условия для возникновения проблемы, а затем исправляли ее, тем самым обманывая жертву. Откуда взялся этот маленький черный кувшин? Его использовал только Цзи Цинь Чень. Раньше их можно было купить на черном рынке, тогда ими пользовались все. Сяо Джен слегка прищурился. «Кто все?» «Мастера! Все мастера ими пользуются! Иначе откуда у них столько клиентов?» «Даже мастер Джен и мастер Юэ Дэ используют их!» Даже учитывая звуконепроницаемый амулет, Сяо Джен все равно понизил голос. «О ком ты говоришь? Повтори еще раз!» Козлобородый был напуган. Казалось, он готов был вот-вот сойти с ума. Он вздрогнул и закричал. «Мастер Ю и Дэ, я знаю, что они и все это делают. У мастера Ю и Дэ 800 учеников. Каждый год они обязаны сообщать о своих заслугах. Если ученику не о чем сообщить, мастер говорит ему, что он не был усерден в практике и должен быть изгнан». Сюэньзи почувствовал, что у него разболелась печень. «Что? Они делали все это только чтобы не отставать от КПЭ?» Примечание переводчика – КПЭ. Интернет-сленг расшифровывается как ключевой показатель эффективности и означает не отставать от цели на работе. «Замолчи!» – прикрикнул Сяо Джан. У Козлобородова застучали зубы. Сяо Джан заговорил медленнее, чеканя каждое слово. Итак, ты хочешь сказать, что из-за хорошей погоды в стране и из-за того, что призраки пребывают в гармонии, ученики господина Юй не могут выполнить поставленную мастером задачу и достигнуть звания убийцы демонов, и поэтому они создают новых демонов? Неудивительно, что этот старый зомби из кожи вон лес. Он должен был знать наверняка, что этому парню с козриной бородкой, Цзы Цин и ему самому, помогавшему своим ученикам не избежать ответственности. Он явно хотел использовать управление в качестве бамбуковой корзины, чтобы прикрыться, не имея возможности начисто вытереть свой грязный зад. В это время сидевший в гробу Шан Линь Юань усмехнулся. Сяо Джен подумал, что это Сюаньзы и сказал, «Чего смеешься? Тебе вовсе не обязательно стоять рядом. С тобой я позже поговорю». Сюэньзи промолчал. Похоже, они варились в одном котле. Старина Лан. Перед тем, как помешаться, Старина Лан обзавелся кое-какими связями. Он все-таки достал этот маленький черный кувшин. Он говорил, что приобрел его на свои кровные. Он хотел лишь разжиться кое-какими деньжатами. Я ему только немного помогал. В действительности это не мое дело. «Не говори ерунды», – Сюэньзи отвесил ему пинок. Тогда зачем ты вырыл эту яму? Взгляд Козлобородова метался из стороны в сторону. Его жизнь была не больше жизни таракана. Он был так напуган, что едва не спустил дух. Но через некоторое время он адаптировался и снова начал лгать. В этом он оказался весьма талантлив. В это время Шэн Лин Юань медленно выдохнул, приподнялся и, наконец, выбрался из бронзового гроба. Стоило ему попасться на глаза к озлобородому, как того сразу же охватила паника, и он едва не рухнул к ногам Сюэньзы. «Я сдаюсь! Я сдаюсь! Я просто его подменяю! Просто подменяю и все! Нет, не, не подходи!» После того, как он израсходовал все проклятия из маленького черного кувшина и распробовал его сладость, он стал расспрашивать всех подряд, пытаясь найти еще. И однажды он... Это был ученик господина Юэде. Стариналан потратил десятки тысяч только на то, чтобы несколько раз пригласить его на обед. Он умолял о помощи всех подряд. Даже до гребанных местных сутенеров дошел. Но так ничего и не добился. Стариналан так разволновался, что впору было хвататься за уши. А потом появилась эта девица, что спала со всеми подряд. Она-то и рассказала, что один пьяный старикашка случайно проговорился кое о чем. Он поведал ей, что они выкапывали эти штуки из-под земли. Но теперь, когда их запасы иссякли, им всем пришлось...» с трудом понимал смысл длинного монолога Козлобородова. «Тогда ты осмелился прийти туда, куда она сказала, и раскопать гробницу». Ты хотел найти маленький черный кувшин, но в результате разрыл курган. Мы... мы не знали. «Какой еще курган?» – спросил Сяо Джен. «Я объясню тебе позже». Сюэньзи присел на корточки и ухватил Козлобородова за воротник. Кто нарисовал эти символы? В слабом свете экрана телефона лицо Козлобородова исказилось, а губы слегка дрожали. Это стариналан, я не знаю, где он все это взял. он сказал, что это просто защитный амулет, чтобы избежать проблем, если что-то пойдет не так. Мы наняли местных мастеров, расхитителей могил. Мы воспользовались картой, которую украла та девчонка, копали всю дорогу до этого места и увидели вот это. Он поднял дрожащую руку и указал на бронзовый гроб. Шен-рень Юань должно быть замерз, так как его кожа посинела от холода. Его пальцы медленно скользили по узорам на бронзе. Он казался таким одиноким, и нельзя было сказать наверняка, о чем он думал. «Эти расхитители могил! Стоило им видеть грёбаный гроб, как они тут же обезумели, будто приняли что-то!» «Один старик из их группы сказал им, чтобы они ничего не трогали, потому что он чувствовал, что это место источает энергию инь, и что фэн-шуй здесь неправильный. Он сказал, что смерть похороненных здесь людей не была мирной, и они никогда больше не смогут переродиться. А еще он сказал, что гроб долгое время находился под водой, и заклинания на каменной платформе были вырезаны очень глубоко». «Хотя я и не знал, что они означают, но они были очень похожи на те, что используются для подавления злых духов. В итоге никто его не послушал. Они предполагали, что бронзовый гроб мог относиться к периоду войны в Дзюджоу. На протяжении тысячелетий земная кора несколько раз двигалась, и фэн изменился. Гроб так хорошо. Похоже, компания рассорилась друг с другом». В конце концов, каждый, кто страстно желал богатства, должен был победить более жадных и бесстыдных. «Так это ты?» – открыл гроб. «Нет, нет, нет, нет, это не я, это они, они, я же сказал им не открывать!» – отрицал козлобородый. «Стариналан сказал, что этот амулет дарует спокойствие, они просто нарисовали эту штуку на каменной платформе, а потом поклонились гробу». У Сюань Цзы не было слов. «Вы даже про церемонии не забыли? Так с чего вы взяли, что грабить могилы – это цивилизованно?» Козлобородый поднял голову, и в его глазах отразился свет мобильного телефона. Он тихо произнес. «Когда они открыли гроб, только я и старый расхититель не осмелились заглянуть туда. Они вместе сорвали крышку, и изнутри тут же послышался странный цветочный запах». Я видел человеческое тело. А разве могло быть иначе? Разве могли в гробу подобного размера похоронить, например, собаку? Человек. злобородой тяжело сглотнул и прошипел. Не кости. Это была даже не мумия. Его тело не сгнило. Он выглядел так, будто спал, а прямо между его бровями был вбит длинный гвоздь. Сюаньзы услышал скрип. Обернувшись, он увидел Шан-Линь-Юаня. Совершенно каменным лицом тот пытался встать на ноги и оперся на бронзовый край, силой стиснув его пальцами. Старый расхититель тоже преклонил колени, но эти люди... В них словно что-то вселилось. Они кричали сокровища, обнимали его, а потом бросились вынимать из тела гвозди. Но при попытке завладеть сокровищем Возник конфликт. Один из них внезапно достал нож и заколол своего сообщника насмерть. Кровь залила гроб, но я ясно видел, что там не было ничего, кроме трупа. Капли воды со сводов пещеры с тихим шелестом упали в озеро, отчего его поверхность пошла рябью. сюэнь почувствовал, как по его обнаженной спине пробежали мурашки. «Я был до смерти напуган». У всех этих расхитителей могил были красные глаза, и они убивали друг друга, будто заклятые враги. Старина Лан, этот полоумный, похоже, даже не понял, что произошло. Он не пошел грабить и не бросился бежать, а просто встал рядом с гробом, почти позволив одному из расхитителей убить себя. «Я схватил его, и мы вместе со стариком бросились бежать». Но вода в озере внезапно поднялась и почти затопила яму, которую мы вырыли, когда только пришли сюда. Я, старина Лан и старый расхититель могил, мы втроем убежали, даже не попросив остаток уплаченной суммы обратно. Я думал, что мне приснился кошмар, но через несколько дней старина Лан снова пришел ко мне». Он рассказал, что пока расхитители дрались друг с другом, он нашел на груди мертвеца маленькую нефритовую шкатулку с вырезанной на ней бабочкой. Нефрит был почти прозрачный, и внутри можно было рассмотреть несколько маленьких черных семян, похожих на кунжут. Они выглядели точь-в-точь точь как проклятие из тех черных кувшинов, но ничего похожего на противоядие внутри не оказалось. «В то время нас это мало заботило, ведь у нас еще оставалось немного с прошлой находки. Стриналан сказал, что с этой штукой мы сможем заработать миллионы. Нам лишь нужно было использовать их до тех пор, пока не израсходуем все противоядия, а затем мы могли бы продать остатки людям господина Юэде». Сюаньзы сразу же понял, что маленькие черные семена, о которых говорил этот глупый козлобородый, вероятно, были мутировавшими яйцами бабочек. — Ты использовал их? Сколько этих семян ты использовал? — Только одно, — жалобно сказал Козлобородый. Но это было не то же самое. Мальчик, проглотивший семечко, вел себя совсем не так, как тот жирный козел до него. В прошлом стоило кому-то съесть проклятие, и они сразу же начинали делать все, что говорил им старина Ланн. «Дела обстояли так, что когда мы ставили диагноз, члены их семей никогда не сомневались в его достоверности. Но этот мальчик был неуправляем. Стариналан сказал, что это подделка, что семена – не настоящие, и мы все испортили. В конце концов, он исчез. Сказал, что подыщет другое место, чтобы залечь на дно». Он не сообщил, где именно решил спрятаться. Мы никогда не действовали вместе, иначе, если бы люди увидели нас, мы бы влипли. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что Цзи Цинь Чень найдет свою смерть в Большом каньоне Чиюань? Почему Цзи Цинь Чень вообще отправился к Большому каньону Чиюань? Это была предопределенность или случайность? Он последняя жертва из тысячи в жертвоприношении Бичуньшен, а еще в его теле находилась бабочка. Откуда она взялась? Когда он успел заразиться? Когда расхитители могил убивали друг друга, они, вероятно, находились под воздействием и видели галлюцинации. Но Цзит Цинчень оказался невосприимчив к этому. Был ли он одарен от природы, или в то время им уже управляла бабочка? Жертва приношения в Большом каньоне чи едва не перевернула с ног на голову все управление. Жуткие письмена на земле шаманского кургана, казалось, дополняли друг друга. Как будто они были лишь верхушкой айсберга, какого-то грандиозного заговора. «Я не осмеливался высовываться. Я попросил разыскать того, кого назвали последним учеником господина Юэде, но так и не смог его найти». Он просто исчез, растворился в воздухе. Я... у меня не было других вариантов, да еще кончились деньги. Как раз в это время я увидел ваш пост в интернете. Я подумал, что перед тем, как исчезнуть, стариналан успел обмануть еще одну жирную овцу. Значит, ты его наследник. Сюаньзи был так зол, что даже расхохотался. Он вдруг понял, что здесь что-то не так. по словам козлоббоородова было несколько расхитителей могил учинивших резню над трупом а что насчет самого древнего трупа а крови где тела грабителей козлобородой тем временем продолжал горько плакать у меня ничего нет я просто действовал по обстоятельствам хотел помочь другим и подзаработать у меня не было дурных намерений конечно же я сразу ухватился за возможность получить на путевые расходы Но как только ваш коллега открыл дверь автомобиля, я сразу же узнал этот запах. Сюэньзы тут же спросил, какой запах? Цветы. Гнилые цветы. Сладкие и вонючие. Я никогда не забуду, что почувствовал, когда открыли гроб. Как только козлобородый перестал нести чушь, он вдруг замер. Кончик его носа нервно дернулся. Зрачки расширились от ужаса. И человек задрожал, сжавшись в комок. Он открыл рот, но не издал ни звука. Сюэньцзы подсознательно потянулся к нему и тоже уловил этот аромат. Озеро было неглубоким, но воздух внутри пещеры был затхлым и отдавал гнилью. Сюэньцзы сильно шмыгнул носом и почувствовал благоухание цветов. Козлобородый пробормотал. «Вот оно! Вот оно!» Словно отвечая ему, на поверхности воды внезапно появились пузырьки. Кто-то рассмеялся. Голос был очень чистый, как у незрелого юноши. Он эхом отдавался в мрачной пещере. Это было странно. Но вдруг он заговорил на языке, очень похожем на язык клана шаманов. Сюэньзи смог понять только одно слово из всех. Всё тот же чистый и мягкий голос произнес Лин Юань. Сигнал на мобильном телефоне Сюэнь снова пропал. Кровавые разводы на рецешен Лин Юаня почти исчезли. Юноша начал петь. Ритм показался Сюэнь знакомым, но у него не было времени подумать, потому что парень с козлиной бородкой охнул и резво прыгнул вперед более чем на три фута. Он чуть не оказался у Сюэнь в объятиях, как раз в тот момент, когда из бурлящей воды поднялась куча раздувшихся трупов. Вдруг раздался шум, послышался звук торопливых шагов, кто-то куда-то бежал и громко разговаривал. Шум доносился из тоннеля, ведущего в пещеру, откуда пришел Сюэнзи. Казалось, будто сюда идет целая толпа людей. Но разве на этой дороге, разве на этом пути не должно быть более сорока тысяч костей? сюэнь пнул покрытое волдырями тело обратно в воду, схватил одной рукой Козлобородова и повернулся к Шэн Лин юаню «Эй, ты идешь?» Шэн Лин юань посмотрел на него пустыми глазами, будто его душа все еще не вернулась на свое место. сюэнь выругался и потащил дьявола за собой. «Я сыт по горло. Мне ли не наплевать, что он там делает?» подумал он, крепко сжимая запястье Шэн Линь Юаня. Он полетел к наполовину открытой дыре, вырытой расхитителями. Добравшись, он попросту рухнул в яму и сложил крылья. Прежде чем он приземлился, в его душе возникло какое-то невыразимое чувство безысходности. Почти в то же самое время тяжесть в руках Сюэнь увеличилась, и Козлобородый замолчал. Из глаза несчастного торчала тонкая нить, выходящее прямо через затылок. Кровь ударила в голову Сюэньзи. Смертоносная тонкая нить немедленно обернулась вокруг его руки, но тут же сгорела, едва коснувшись кожи. Странная песня, эхом отозвавшаяся в стенах кургана, оборвалась. В пещере появилась длинная тень. Нежный голос, который Сюэньзи едва мог расслышать, произнес «Демон». Шэн Линь Юань, наконец, реагировал. Он медленно оттолкнул Сюэн Цзи. Вырытая яма оказалась слишком мала для него. Он не мог здесь выпрямиться, и ему пришлось слегка наклониться. Он оперся о скалу, словно ему тяжело было твердо стоять на ногах, и прошептал «Алло Цзинь». Все это время Сюэн Цзи размышлял о том, откуда ему знакома эта мелодия – Это было первое четверостишье детской песенки, которую он впервые услышал в воспоминаниях Шанлин Юаня и в картине «Цветущего грушевого сада». Сюань Цзы никак не мог понять, почему он вдруг разобрал эти несколько фраз.